10. Ты и вы. Однажды утром, через два дня после нашей свадьбы, меня ждал сюрприз. Проснувшись, я увидела у себя на кровати чудесную алую розу, а при стихотворение «Ты и вы». Александр особо подчеркнул, что написал его для меня, и я была очень тронута. Мужчина постоянно писал мне стихи. И какой мужчина? величайший поэт России Александр Сергеевич Пушкин. Мне исполнилось всего 18 лет. Какая новоиспеченная супруга не была бы очарована, получив столь романтический подарок на утро после брачной ночи? А позже я случайно узнала, что в 1828 году он посвятил именно это стихотворение нескольким женщинам, И та, кому оно в действительности предназначалось, звалась вовсе не Наталья Николаевной, а Анной Олениной. Он так в нее влюбился, что даже вознамерился жениться. Редчайший случай. Закоренелый холостяк, он поддерживал свою репутацию гуляки и в данном случае полностью ее оправдал. По случаю помолвки семейства Олениных устроила грандиозный прием. Анна облачилась в роскошное платье, специально выписанное из Парижа. Прибыли многочисленные гости, царила атмосфера всеобщей радости и веселья. Со всех сторон слышались добрые пожелания. Короче, этот день обещал стать для присутствующих памятной датой. Заранее решили доставить особое удовольствие Пушкину, всегда отмечавшему важные события шампанским. Благословенное вино как он его называл, «Лилась рекой». Отец Анны заказал его во Франции через месье Буне, официального представителя мадам Клико в России. Та только что зафрахтовала целый пароход с внушительным грузом бутылок в количестве 20 тысяч, дабы затопить Санкт-Петербург и Москву. Кстати, в ее честь это вино прозвали «Кликовским». Родители жениха и невесты наперебой расцеловывались с гостями и без устали обменивались поздравлениями. Однако в самый разгар счастливого празднования на собравшихся легла тень. Разнесся слух, что император не питает к Александру добрых чувств. Тот сам признал, что является автором скандального и богохульного произведения Гаврилиады. Пушкин принес царю письменное покаяние, Но действительно ли государь простил его? Гости давно собрались и все с нетерпением ожидали знаменитого жениха, но в последний момент тот увильнул, скрылся и сбежал в Москву. Возникло предположение, что вверх взяла боязнь потерять свою независимость, отказаться от привычек свободного человека. На самом же деле Анна совершенно не соответствовала идеалу девушки, на которой он мечтал бы жениться. Свежей, невинной, хрупкой, с девственной душой, но пылким женским темпераментом. «Вам понравилось мое стихотворение «Ты и вы?» — спросил меня Александр. «Я в восторге», — ответила я. Мне никогда не приходило в голову столь тонкое различие между этими двумя мирами. Зная, как многосторонний и необъятно эрудирован Александр, я рискнула сделать ученое замечание. Переиначивая немецкого поэта Гёте, можно сказать, что для вас «ты» означает не избирательное сродство душ, а скорее душесчипательное. Довольная собой и гордая тем, что мне удалась игра слов, казавшаяся мне высокоумной, я ждала, что скажет Александр, но напрасно. Он, оставаясь невозмутимым, и бровью не повел. Я попыталась исправить случайную неловкость и добавила, правда, раздраженное чуть резко. Вы имеете в виду «сердечное ты». Полагаю, вы в него вкладываете нечто особенное, вроде «знака небесного». Не обижайтесь, но мне кажется, что эти стихи предназначались не мне. Александру стало не по себе. Он покраснел от смущения, и, делая вид, что пропустил мои слова мимо ушей, попытался увести разговор в сторону. «Если бы вы лучше знали мою мать, не дала себя отвлечь я, вы бы сразу поняли, что когда она говорит «ты», в этом нет ничего сердечного. Она использует его сослугами не для того, чтобы установить с ними теплую дружественную связь, а, напротив, желая насладиться своей властью. Это позволяет ей презирать их, унижать, оскорблять». В обращении на тык к служанке нет ничего случайного. Это сразу определяет соотношение сил, ставя ее в положение зависимое и подчиненное, и тем самым не заводя на низший уровень. Разве она физически не обязана служить нам? Она — наше имущество, как и прочие крепостные, настоящие рабы своих владельцев. Должен признаться, что стих, который я вам преподнес, Ранее предназначался другому адресату. Венюсь, мне стыдно. Но я так хотел понравиться вам и покорить ваше сердце, что решил схитрить. Понимаю, Наталья, что это не делает мне честей, и нижайше прошу простить меня. Вы правы. Я придал особое значение и превознес это «ты», которое вовсе того не стоит. Оно служит чем-то вроде лазейки для чувств, помогающей добиться своих целей. На самом деле для меня «ты» так же ненавистна, как для вас «вы». Что меня пугает и настораживает, так это жалкая ужасное «ты», пробуждающая вас на заре и жестоко отрезвляющее зрелищем двух утомленных тел, жадно любивших друг друга. И тут унылая хмурая реальность вновь вступает в свои права. «Вы прекрасно помните все ваши победы», — заметила я. «Хотите сказать, что стоит сорвать маску вы, как вместе с ней испаряется тайна?» «Именно так. Исчезает идеальное существо ваших грез и мечтаний. Его образ рассыпается, постепенно уходя в пустоту. Меня всегда ужасало на рассвете это приличествующее «ты», произнесенное словно для того, чтобы осветить эти мгновения экстаза. «Наталья, если я обращусь к вам на «ты», У меня возникнет ощущение, как в конце симфонии, будто я услышал глухой удар финального гонга, изданный большим барабаном, последний всхлип тромбона, звук сорвавшегося смычка или фистулу задохнувшегося тенора. Вот уж странное сравнение. Полагаю, что настрадавшись от отсутствия материнского тепла, вы идеализировали обращение на «ты». Подшучивая надо мной, заметил Александр. Я направилась к самовару и вдруг услышала за спиной властный требовательный голос. «Скажи-ка, Наталья, ты не видела мои башмаки? И ты что, еще не приготовила чай?» Я замерла в растерянности, бросив на него испуганный взгляд. Все очарование исчезло. Александр только что наглядно и убедительно продемонстрировал, что после перехода на «ты» ждать больше нечего. Горизонты исчезают, воображаемому миру внезапно приходит конец. Наталья, вы, конечно же, как и я, почувствовали всю прямолинейность, жесткость и грубость такого обращения. В нем деспотизм по отношению к тому или к той, кто не давал на это согласия. Некоторые используют его просто, чтобы принизить собеседника, стоящего выше них, «Будь то в общественном плане или в интеллектуальном». «Но почему же тогда, Александр, вы, ратующий за аристократичность в общении, называете на «ты» своих друзей?» «Это совсем иное дело. Мое «ты» с ними выражает степень нашей близости, некое слияние наших душ». «Слияние душ», — повторила я. «Как прекрасно то, что вы говорите». Как и узы, связывавшие Монтэня и Ла Бой Си, о которых Монтень написал, что любил своего друга, потому что это был он и потому что это был я. Это чудесно. Да, и свидетельствует о глубокой и светлой дружбе, которая их объединяла. Кстати, не скрывает ли это блистательное изречение некая связи иного порядка? На что вы намекаете? Меня всегда интриговала эта фраза. Вы хоть осознаете, Наталья, какая сила, какая мощь вложена в эту мысль? Никогда мужчина не смог бы сделать подобное признание любимой женщине. Но обратное нетрудно себе представить, — с улыбкой заметила я. Нет, не думаю, — возразил Александр. Ведь такое признание в любви, если уж называть вещи своими именами, отражает стремление к пламенному слиянию двух тел и двух душ. Монтэнь говорит об открытой любви, не знающей ни страха, ни притворства, ни стыдливости. Больше нет вечного соперничества между мужчиной и женщиной. Никто не значит имеет другого. Это встреча двух альтер-эго. Иначе говоря, вы бы никогда не произнесли этих слов, думая обо мне. Александр ответил. «Разумеется, нет. Ведь между нами однажды возникнет соперничество». «Соревнования в обольщении». Я поняла, что такие ораторские поединки доставляли Александру огромное удовольствие. Он получал несказанное удовлетворение от блистательной демонстрации передо мной своих талантов диалектика. И я продолжила. «Почему вы придаете такую важность обращению на «вы»? Таков ваш способ защититься?» «Нет, вовсе нет». «Но я испытываю к вам трансцендентальную любовь». Я вытаращила глаза, вгляделась в Александра, но он ничего не пил. Я не понимала, зачем столько туманной высокопарности и всего-то, чтобы просто сказать женщине, что она любима. Может, поэты только так и говорят. Придется привыкать. «Наталья, обращение на «вы»?» Уберегает нас от вульгарности в человеческих отношениях, ограждая от грубости. Если однажды мы поссоримся, учтивость не позволит нашим разногласиям погрязнуть в пошлости». Я расхохоталась. «Что вас так развеселило, Наталья? Ваши рассуждения заставили меня вспомнить знаменитую перебранку между Наполеоном и его министром Талейраном. «И что тогда произошло?» Наполеон и Талейран поссорились. Вне себя от гнева Наполеон заявил, «Господин Толейран, вы просто дерьмо в шелковых чулках», и вышел вон. Задетый Талейран сохранил невозмутимость, но сквозь зубы процедил. «Как жаль, господа, что такой великий человек столь плохо воспитан». «И в самом деле», — сказал Александр, Какой гениальный и прекрасный ответ. Не кажется ли вам, что ваше преклонение перед обращением на «вы» несколько чрезмерно? Нет, для меня такое обращение — это мое пространство свободы, отчасти сродни иронии и юмору. Это необходимый зазор между людьми и вещами, между человеком и его внутренней сущностью. Прекрасное определение. Ваше? Разумеется. И будь я чуть заумным философом, то сказал бы, что обращение на «ты» имманентно, а вот на «вы» трансцендентно. Что это означает? Всего лишь, что «вы» дает мне свободно дышать, а «ты» душит. То, что вы говорите, очень забавно. Это и есть философия? Отчасти, — улыбнулся он. Я не люблю, когда со мной легко переходят на «ты». Это разновидность насилия. Ты должно быть совместно принятым выбором, иначе это принудительная дружба, притворная. Вот почему я предпочитаю общаться на «вы». Вовсе не потому, что хочу надеть маску, но я желаю, чтобы ко мне проявляли уважение. Вынужденная близость внушает мне отвращение, и я испытываю невыносимое чувство незваного вторжения. Видите ли, Наталья? Аристократизм обращения на «вы» дает другому возможность «быть». Не могу удержаться, чтобы не привести давнюю цитату «быть или не быть». Намного позже меня словно озарило. Я поняла истоки из неприязни Александра к Жоржу. Они познакомились в знаменитом ресторане «Дюме» в месте встреч интеллектуальной элиты Санкт-Петербурга. Когда Жорж, только-только приехавший из-за границы, зашел в зал, все столики были заняты, за исключением единственного, рядом с Александром. Судьба или рок? Жорж услышал, как Александр говорит по-французски и навострил уши. Со своей обычной раскованностью и самоуверенностью он нашел способ заговорить, отпустив соседу комплимент за блестящее владение языком Мальера. Он знать не знал, кто такой Александр. Позже Жорж хвастался этим неожиданным знакомством. Он не только гордился им, но и описывал на свой лад, пародируя басню Ла Фонтена» «Ворона и лисица». Здесь и далее Жорж Дантес говорит исключительно по-французски. Он не владел русским языком. Для простоты изложения мы приводим его слова в переводе. «Мне бы следовало сказать Александру Пушкину», — веселился он, — «месье Пушкин, ежели братец при красоте такой и петь ты, мастер, то ты у нас царь поэтов». Гордясь своим красноречием, Жорж решил продолжить пародию, но смог лишь вульгарно добавить. «Пушкин гаркнул во все горло, стих выпал». Его импровизация провалилась. Все друзья кавалергарды Жоржа восхищались его прибаутками и шутовскими выходками. Он обожал поясничить и каламбурить, а особенно вернуть к месту добрую остроту. Несколько как бы тонких и ученых замечаний, имеющих целью завязать доверительное отношения с Александром, и тот был очарован. Он проникся сочувствием к бедному только что приехавшему французскому офицеру, и пригласил его в дом. Продолжая в духе другой басни Ла Фонтена, он запустил волка в овчарню. За столом воцарилась приятная атмосфера, искрились остроты и игра словами. Жорж, очевидно, в избытке самоуверенности, совершил роковую ошибку, которая возымела непредсказуемые последствия. Желая укрепить наметившуюся близость, он посмел перейти с Александром на «ты». Несчастный проявил дерзость, и Александр никогда так и не простил ему непозволительной фамильярности. Промах Жоржа оказался непоправим. Однако Александр не мог взять обратно свое слово и подтвердил приглашение в гости. «Но вернемся к моей беседе с Александром». Короче говоря, Наталья, вы теперь понимаете, почему местоимение «вы» мне нравится?» И сам ответил на собственный вопрос. Оно звучит, как первый аккорд мелодии, словно птица с ветки или распахивается окно, или с хрустальным звоном соприкасаются бокалы после тоста, или жизнь моя освещается солнцем. Мне сразу вспоминается удар молнии при нашей первой любовной встрече. «Вы стали очень поэтичны», — иронично бросила я. Как ни странно и не парадоксально, но по причинам, не имеющим никакого отношения ко всему остальному, время от времени повторяю. Время от времени меня тоже вполне устраивает обращение на «вы». Я по натуре рабка и сдержана, как вы уже заметили. Я подобна стране, защищающей свои границы. Такое «вы» создает панцирь, уберегающий меня от вульгарности мужчин и их попыток вторгнуться в мою жизнь. Тут мы с вами заодно. Это, конечно же, род брони. Я пребываю в своем укрытии, имея достаточно времени, чтобы понаблюдать за собеседником и оценить его. Александр слушал меня очень внимательно. «Наталья...» «Должно быть, тяжело быть ребенком и ни разу не услышать нежного «ты» от своих папа и маман. Само такое «ты» и защищает, и утешает. После долгого молчания Александр пристально на меня посмотрел и самым серьезным образом произнес. «Наталья, ты живу в «Наталья, могу ли я вас поцеловать, французский?» И я расхохоталась. «Нет-нет», — сказал Александр. «Я не шучу. Пежву сэмбросэм», — повторил он. «Александр, сегодня будет третья ночь, как мы вместе, и вы задаете мне такой смешной вопрос. И почему не на «ты»?» Мне кажется, что сочетание личного местоимения «вы» и глагола «поцеловать» составляет одну из самых эротичных фраз во французском языке. Это словно притяжение между двумя полюсами магнитов или двумя любовниками. Александр, я слышу речь присыщенного аристократа. Можно подумать, вы опасаетесь моего соседства. Это вы отдаляет меня, оставляя в одиночестве. Оно было проклятием всей моей жизни с родителями. Начиная с самого раннего детства, именно мать настойчиво навязывала его и сестрам, и мне самой. Называя нас на вы. Она как бы обеспечивала себе право не целовать и не обнимать нас. Оно служило прекрасным поводом лишить нас своей любви и привязанности, которые, кстати, были ей совершенно неведомы. Если ей случалось обратиться к нам на «ты», то лишь для того, чтобы отослать в тень, предназначенную для прислуги. Это был элегантный способ убрать нас из семейного круга, а главное — обозначить нашу незрелость. Всю жизнь «вы» было преградой, погрузившей мое детство и отрочество в одиночество, пеленой, сквозь которую я с трудом различала мир чувств и ощущений. Я лишь догадывалась о существовании этого мира, но доступа туда мне не было. Я всегда мечтала встретить человека, которому могла бы все рассказать, открыть свои страхи, надежды и мечты, признаться во всем, уйти от себя Смирить свой разум. Знаете, Александр, для нас, русских женщин, возможность все высказать – это знак высшего блага. Мне так хотелось бы разбить эту стену, увы, чтобы оказаться ближе. Подруги в разговорах признаются в том же желании. Но вы внушаете мне робость и не даете выразить все, что я думаю. Один ваш взгляд парализует меня и я теряюсь». Александр расхохотался. «Вам смешно, и однако это правда. Вот прямо сейчас я ощущаю расхождение между моей мыслью и моими словами. Чтобы вы меня лучше поняли, я расскажу легенду об аниме и анимусе. Может, вы ее знаете? Нет, нет, слушаю вас». Легенда гласит, что анима безумно любила анимуса. Когда она оставалась одна и никто ее не видел, она чудесно пела, превознося любовь, которую питала к Анимусу. Однажды Анимус, с недаемый любопытством, захотел застать ее врасплох. Но Анима заметила его, и в ту же секунду замолкла навсегда. Чудесная и грустная история! откликнулся Александр. Но кто из нас Анима, а кто Анимус? Так вот. «Вы анимус, а я анима». «С одним лишь отличием...» «Каким же?» «Вы-то не любите меня безумно». «Верно. Но, как я уже говорила, когда я высказываю мысли, которые кажутся мне глубокими, мой голос срывается. Александр исчезает, уступая место Пушкину». «Картина и забавная, и скорбная. Объяснитесь, прошу вас», — сказал Александр. Ваша слава поэта и мыслителя лишает меня дара речи. Вы преувеличиваете, Наталья. Нет-нет, это правда. Мои слова искажают мою мысль. Вы наверняка считаете меня простушкой. Когда я слышу, как вы беседуете с госпожой рассети или с госпожой Фикельмон, я чувствую себя смешной. Обе они владеют несравненным мастерством. Их слова согласны с их мыслями, Каждое словно мыльный пузырек, возникающий, раздувающийся и улетающий ввысь. Это просто чудо. Я не могу оторваться от их губ, словно с них слетают одна за другой жемчужины чёток. Я впадаю в настоящий экстаз. Меня завораживает их воркование. Вы завидуете? спросил Александр. Да, я не устаю смотреть на них и слушать. Это волшебное мгновение. Меня обволакивает мягкий речитатив, я даже не стараюсь уловить смысл их речей, да меня это и не интересует. В сущности, они не говорят, а поют. Иногда, конечно, им случается сказать глупости, но они щебечут их с таким очаровательным трепетом, что я совершенно пленяюсь». «Не стоит сравнивать себя с ними, Наталья, ведь им посчастливилось получить привилегированное образование». Их культура — плод многих поколений. Я завидую тому, как вы обмениваетесь с ними мыслями. Я тоже желаю такого всеобъемлющего и настоящего общения с вами. Я понимаю, что устрою иллюзии, но мечтаю об этом. Нам бы следовало забыть про наше детство, отрочество и юность. Что именно, в сущности, вы ставите мне в упрек? По правде говоря, я думаю, что вы злоупотребляете своей ученостью, чтобы убедить меня в своей правоте. Будьте скромнее. Станьте «табула раса», как говорят философы. Будьте проще. Скорее всего, от вас это потребует усилий, ведь ваша чисто мужская природа стремится во всем и всегда брать вверх. Когда вы устаете говорить со мной, то, желая положить конец разговору, вы оглушаете меня историческими аргументами, или же литературными отсылками. Вы даете понять, что не грех бы мне вернуться за школьную парту. Александр, лишь вашим очаровательным мыслительницам, вроде госпожи Александры Рассетти, дозволено спорить с вами, а то и переубеждать. Она даже осмеливается подвергать вас суровой критике и заставляет переписывать черновики. «Вы придаете этим дамам слишком большую важность», возразил Александр. Они всего лишь доброжелательные критики. Вы решительно ничего не понимаете. Отчаявшись, я записала тогда на листке бумаги, который всегда прятала. Он смотрит на меня, но не видит. Он слушает меня, но не слышит. Он говорит со мной, но не вступает в разговор. Я знаю, что однажды покину его.